Глава 21. Заканчивался первый месяц текущего года, уже был 30-й день. Последствия той пьянки уже для всех аукнулись. Кто-то получил штрафы, кому-то что-то и где-то пришлось восстанавливать, кто-то просто выплачивал компенсацию. Мне же просто было плохо. Я так к врачам и не сходил, чтобы проверить уровень токсинов в организме, из-за чего они, под воздействием горячительных напитков, начали убивать мой организм вновь. Зато уже через сутки определили, где пропустили, и оперативно за три сеанса все вывели. Постепенно к концу месяца прибыли все корабли, которые отправлялись на миссии. Когда им рассказывали, что произошло, то они просто не могли сдержать своих эмоций, особенно шока. Да, можно списать на то, что сама по себе база пиратов не имела нормальной флотилии, и мы смогли устроить перевес только за счет технологического преимущества, но все равно такое провернуть было невероятно сложно. Но самое интересное, как оказалось, было впереди. После попойки, примерно через два дня, ко мне прибыл представитель корпорации, которая нам поставляла корабли. Попросили видео, которое обязательно должно было фиксироваться во время боя. Часть камер, как оказалось, перестала работать после электромагнитного удара, но некоторые остались целы. И из-за этого сотрудники корпорации смогли создать настоящий фильм, выставляя нас там героями. Но самое главное было другое. позавчера ко мне снова прилетел представитель промышленности, который захлеб рассказывал, что после анонса короткометражки про наш бой количество заказов на их корабли превысило все мыслимые и немыслимые размеры. У них производственных мощностей не хватало, чтобы обработать все заказы. Просто не хватало, из-за чего они захотели открыть на местной заселенной планете свой филиал. И тому были причины, почему именно здесь. Во-первых, мы смогли понизить уровень пиратской опасности с третьего из пяти до первого опасность еще была но только из за того что в соседних системах были свои базы из за чего пираты могли проникнуть в эту систему во вторых тут была достаточно густонаселенная планета на которой уже была определенная доля безработных граждан человечества В-третьих, тут были мы и наша станция, у которой еще есть возможности расширения, если вдруг корпораты замахнутся на производство кораблей больше, чем корвет, фрегат или эсминец. Из-за того, что прибыль у корпорации стала побивать все прошлые годы, чуть ли не разом, они мне предоставили достаточно большую скидку на приобретение новенького фрегата, 50%. То есть я мог отдать за фрегат не 20, грубо говоря, миллионов, а всего 10. Вот только и этих 10 миллионов у меня не было. Но была еще одна проблема, из-за которой мы просто чисто физически не могли начать тесно сотрудничать с корпорацией. На планете присутствовали боевики, которые с высокой долей вероятности напали бы на строящийся объект. Со слов тех, кто вернулся с планеты, они нападали чуть ли не каждый день, только каждый раз с разных участков. В общей сложности положили около двух сотен человек, что очень много для скрывающейся группировки, и даже смерти их побратимов не останавливали новые группы от глупых штурмов укрепленного периметра. И все же смотрел я на карту планеты и думал, что мы могли пропустить. Зачем боевики так рьяно пытаются проникнуть за кордон и что-то там исследовать? Это же крайне нелогично». «Там до сих пор смертельный уровень радиации, который их может за считанные часы убить, но все равно лезут, как фанатики какие-то». «Обычно все боевики являются фанатиками», — сказал внезапно появившийся Виктор. «Они сражаются не за деньги в большинстве случаев, а за идею, просто за то, чтобы достигнуть определенных целей, просвещения или статуса. Работал с ними». усмехнулся я, крутанувшись на кресле, чтобы оказаться лицом к моему сотруднику безопасности. «Или ты сам фанатик?» «В каком-то роде?» улыбнулся он и сел в соседнее кресло, по правую руку в данный момент от меня. «Каждый человек, который работает в сфере безопасности в том или ином месте – фанатик. У него должен быть определенный склад ума, определенный характер. Он должен действовать безжалостно и быстро. Не мне тебе рассказывать про особенности личности – «Для некоторых видов работ». «Ну да», — кивнул я и снова развернулся к карте. «Мне не дает покоя один момент. Откуда лезут боевики? Я вчера общался с Грегом, Его люди проверили то логово, которое мы разбомбили. Там нет ни единой души. Все заброшено, а вся аппаратура, которая не была повреждена, исчезла. Значит, у бандитов есть где-то еще одна база. Но с учетом того, что лезут они примерно с той же стороны, значит, она севернее». «Точнее сказать, не могу». «Я могу официально потребовать у правительства планеты точную карту, на которой сможем посмотреть, все ли так», — предложил Виктор. А потом продолжил. «У нас есть возможности проверить цифровые карты, так что... Будем смотреть на то, что нам отправят». «Займись», — кивнул я. «А я пока еще подумаю на этот счет». «Кстати, Вить», — окликнул я своего СБшника, который уже поднялся со стула. «Как там набор людей на фрегат? Сколько уже получилось набрать?» «Пока только десять человек», — спокойно ответил он. «Большего количества найти просто не могу. Нет нужных специальностей больше среди тех, кто захотел с нами работать». «Давай по списку, кого удалось найти», — задумался я на миг, после чего приказал ему. «Стрелок систем залпового огня», — начал говорить он. «Малые ракетные установки у нас, думаю, будет возможность устанавливать». «Стрелок кинетических орудий малого калибра, стрелок орудий среднего калибра, связист, пилот, что меня самого удивило, второго пилота пока нет, оператор защитных активных систем, техник, инженер, штурман и все. Больше никого не получается найти. Но с учетом того, что мне предлагали, у нас почти полный состав для корабля», — улыбнулся я. Попробую связаться с корпоратами, нужно уговорить их предоставить нам фрегат сейчас. Мала вероятность на это, но она есть. Но попозже. Меня зачем-то еще Фрай хотел увидеть после того, как прилетит с миссии с мирой. Кивнув мне, Виктор покинул наш штаб, который уже некоторые бойцы по собственному волеизъявлению, начали перемещать в район наших доков. Тут оставались только столы, некоторые серверы, которые обеспечивали работу аппаратуры. Не перенесли по одной простой причине, просто не хватает времени. А я последнее время часто пользовался круглым столом, как его прозвали у нас, чтобы уточнить те или иные моменты. Плюс, сделав сопряжение с терминалом Бриса, который давал возможность принимать задания, теперь я мог буквально видеть, куда нужно отправлять своих бойцов. Но уже сегодня должны были начаться работы по демонтажу последних серверов и, соответственно, перенос круглого стола в новое помещение, которое, к слову, тоже круглое. Идеальное сочетание, как по мне. Сама идея перемещения возникла в тот момент, когда мы праздновали. Кому-то показалось нелогичным, что боевой штаб находится в удаленности от боевых кораблей. гражданский штаб, который занимался бы бумажками и набором, можно и нужно было оставить в административной части космической станции. С финансами пока все тоже было достаточно хорошо. Ряд выполненных миссий принес нам 3,5 миллиона кредитов, причем ровно. И это не учитывая задания пехоты, которая обеспечивала охрану зоны отчуждения на планете. Эти средства ушли почти целиком на зарплату сотрудникам, а в итоге сейчас у нас на счету организации было 5 миллион 264 тысячи кредитов и это радовало еще немного и можно будет приобрести фрегат по скидке в 50 процентов а это всего 10 миллионов кредитов все еще много но приятно когда дистанция до цели сокращается в два раза мира с фраем вернулись только ближе к вечеру в казну они пока ничего не принесли но вот вести я получил просто невероятно позитивные Нас уже завтра хотели навестить представители главных, даже лучше будет более уважительно, с большой, так сказать, буквы, главных семей оставшихся двух кланов – Редсоны и Вайтсоны. И не просто представители, а прямые наследники, которые займут свои места после смерти или законной передачи полномочий текущих властителей. Причину их прибытия я не смог узнать, все их маршруты тщательно скрывались от всех. Были свидетельства о том, что они куда-то отправились в составе кортежа, но куда именно? Их корабли и суда нигде не видели, они словно испарились после того, как вылетели. От этой информации у Бриса началась буквально паника, ибо последний заказ, который он вот-вот должен был начать исполнять, поступил как раз от Вайтсонов. Они были... прекрасными учеными, поэтому со всех систем, где шла добыча, скупали различные редкие металлы, чтобы совершенствовать технику и вооружение человечества. Редсоны же имели самый крупный флот, который был даже больше человеческого, подчиняющегося Галактическому Совету, и это с учетом того, что они последний год почти все свои корабли и войска передавали флоту человечества. Страшно подумать, насколько у них большая армада, и ведь они понесли огромные потери в войне против Греев, и до сих пор сильнейшие. Не верится, что они смогли быстро восстановить свои силы, но у них территорий больше, чем у Вайцев. Соотношение, если примерно прикидывать, сейчас 35 у белых против 65 у красных, но это им не мешало быть союзниками в полной мере». «Черт, черт, черт!» — паниковал Брис, который перебирал как бумажные документы, так и электронные, ища что-то по заказу аристократов. «Да где эта бумажка?» «Да успокойся ты!» — усмехнулся я. «Они по информации фрая летят именно ко мне. Им хочется посмотреть на того, кому удалось дать щелчок по носу уничтоженного!» — выделил я слово пальцами. «Клана Грей! Так что не переживай, глубоко вдохни и выдохни!» «Легко тебе говорить!» — нервно проговорил начальник станции. «Ты не проваливал заказы аристократов, а вот я, сам понимаешь, за чего провалил. Хорошо, что неустойку платить не пришлось. Вайцы все поняли отозвали контракт на неопределенный срок, а корабль с Буром только завтра как раз и сможет сделать первый вылет для проверки систем. Понимаешь, почему я паникую?» — Да понял я, — кивнул я в ответ на его слова. — Они как раз посмотрят на то, что ты просто так не сидел, пытался восстановить управление Бура, после чего они тебе снова могут предложить этот контракт. И да, раньше ты говорил про правительство. — Я просто не уточнил, какого правительства, — усмехнулся нервно Брис. — Они вайцы, по линии правительства и сделали заказ. Ученые же все у них. Только я сначала не понял этого, а когда уже... «Был провал и была переписка. Я понял, что общаюсь с представителем второго семейства клана Вайт». «Да», — помотал я головой, — «меньше паникуй, больше делай. Ничего с тобой не произойдет завтра, просто покажи себя в лучшем виде, какой только сможешь... М -м, сделать». «Повторюсь, легко тебе говорить», — посмотрел на меня с негодованием начальник станции. «Тебе просто всех загнать на построение, торжественно встретить, а потом проводить туда, где будут проходить ваши переговоры. И все, тебе успех обеспечен». «А что тебе мешает в этот же момент вместе со мной их встретить?» — приподнял я одну бровь, смотря на него с легким удивлением. «Ты как бы мой стратегический партнер. Когда хреновые дела у тебя, хреновые и у меня, и с точностью да наоборот, тавтологию разводить не буду». «Посмотрим», — кивнул мой собеседник. «В любом случае нужно подготовить некоторые документы, организовать торжественное приветствие, ну и так далее. Я тебя, конечно, не прогоняю, но, пожалуйста, можешь дать мне пока поработать?» «Хорошо». Улыбнулся по-доброму я, после чего встал со стула и направился в сторону выхода. Мне тоже нужно было провести некоторые приготовления к прибытию представителей двух кланов. Нужно было проверить броню и оружие каждого моего подчиненного, нужно было отработать приветствие, ну и так далее. Да, мы не военная организация, но военизированная. У нас есть свой кодекс, в котором, к слову, прописано, как нужно встречать представителей власти и аристократию. Без этого бы просто кодекс забраковали. Поэтому весь остаток дня я посвятил тому, чтобы гонять туда-сюда бойцов и пилотов. Выслушивал доклады пилотов о состоянии своих кораблей, сколько боевых вылетов они успели совершить, какие самые сложные миссии они выполняли. Это было нужно, чтобы подчеркнуть статус что он не просто показной болванчик, а настоящий боец, который прошел через огонь и медные трубы, как говорится. Но в итоге произошло то, чего я не ожидал больше всего. Прибыл Гареф, прибыл по плану, выполнив свое задание. Вот только с ним была та, которую я совершенно не ожидал сегодня увидеть — Фелиция. Она вернулась, но была в крайне дерьмовом состоянии, явно потеряла много крови, которая до сих пор не восстановилась, судя по тому, что Гареф летел почти без перерыва из точки выполнения задания до нашей станции. Фелицию с корабля выводили буквально под руки, она еле перебирала ногами, из-за того, что я смог услышать из уст Гарефа, я был в шоке. — Ее подобрали в открытом космосе. Ее очень сильно обработала радиация, так как наши костюмы хоть и дают возможность пребывать в открытом космосе, но только под защитой энергетического щита кораблей. — А мы ее нашли уже в удалении от всех кораблей, в особенности от того, с которого сбежала, — заканчивал рассказ Гареф. «Мы бы и не узнали, что это она, если бы от нее не шел сигнал бедствия, который идентифицировался словно от одного из наших кораблей. Мы действительно ведь случайно поймали ее сигнал». «В любом случае, огромное спасибо тебе», — пожал я ему руку, после чего перехватил Фелицию, забирая ее у него, беря на руки. «Я попробую узнать, что произошло». «Но она явно не в состоянии, чтобы что-то рассказывать. В любом случае, давай я тебе помогу», — спокойно сказал гигант, после чего закинул девушку себе на плечи, как раненую. «Показывай, куда идти, а то у меня что-то интерфейс боит. Не показывает половину элементов, либо я что-то намудрил». Молча кивнув, я развернулся на пятках и устремился в сторону клиники, расталкивая всех, кто не хотел отходить после моих предупреждений. Мне было плевать, что кто-то мог упасть, кто-то мог себе что-то повредить. Я предупреждал, кричал, чтобы отошли, так что сами виноваты, что не последовали предупреждению, ибо позади меня шла туша больших размеров, которая точно что-то бы сделала». В клинике нас, как оказалось, уже ждали. Кто-то связался с ними, и медицинские работники нас уже встречали возле дверей, принимая у нас девушку, укладывая ее сразу на каталку. Рядом был один из врачей, который сразу определил, что может быть не так, но все равно выслушал меня и Гарефа, чтобы подтвердить свои догадки. «Долго она будет восстанавливаться?» С нескрываемым страхом спросил я у врача, который сразу после этого задумался и долгую минуту ничего не отвечал. «Ну?» «Около недели, но не больше», — спокойно ответил он. «Это уже не редкость, когда приходится лечить людей, которые по тем или иным причинам оказались под воздействием опасной космической радиации, причем еще в сочетании со звездной. Но вы не переживайте, это уже примерно пятидесятый пациент, который попал ко мне с такими отклонениями. Все выжили. Все сейчас спокойно продолжают трудиться». «Я на вас рассчитываю», — тут же сказал я. «Если потребуются какие-то средства, сразу говорите». «Не волнуйтесь», — усмехнулся врач. «Такое происходит по обычной медицинской обязательной страховке. Причем, если она сможет доказать, что стала потерпевшей вследствие того, что с ней произошло, то ей и компенсацию от государства выплатят, так что все будет хорошо. Просто ждите». «Буду», — улыбнулся я, а после стоял и смотрел, как уходит врач, и закрываются за ним двери. И все же... «Я за нее действительно переживал. От всей души. Она мне не чужой человек».